Она была так хороша собой, Она была так хороша собой, Что все мужчины с жаром каждый раз Любой каприз, любой ее приказ Бросались выполнять наперебой. А время шло, тускнел пожар волос, Она ж не чтила никаких резонов, И как-то раз, капризно сморщив нос, Она сказала «Я хочу пионов». И вдруг удар. Никто не встрепенулся, на божество никто не поднял глаз, и только муж пробормотал сейчас, пробормотал, а сам не шелохнулся. Тогда ей было впору зарыдать, она была жалка в своих страданиях, как важно в жизни, помня о желаниях, возможностей своих не забывать. 1958 год. Только в юности играют, Только в юности играют, Так светло и звонко трубы, Лишь у юности бывают Нецелованные губы. Но с годами глуше трубы, И все реже смех беспечный, Нецелованные губы, Капитал недолговечный, Диалектика природы, Все меняется с годами, Звери, Птицы, земли, воды И, конечно же, мы Сами. Мы грубеем, Отцветаем, Глядь, уж сеть морщин На коже, говорят, Как ливень в мае, И любовь проходит тоже. Да, все вянет Ежечасно, люди, Травы, земли, Воды, но любовь Над ней невластна Диалектика природы. Для любви Ведь нет предела, лишь влюблённость быстротечна, А любовь иное дело, а любовь, она навечно. Скептик, зря вы бровь скривили, тут ухмылкой не возьмёте, Жаль мне вас, вы не любили, вот полюбите, поймёте. 1958 год. Ручей. Ручек протекал Меж упругих корней. Над водою березы Качали ветвями. Много славных Девчат и веселых Парней из поселка ходило сюда Вечерами. Приходили, чтоб шорох Берез услыхать, Чтоб сказать, чтобы В самом заветном открыться. В роще Можно вдвоем до рассвета гулять, А устав у ручья посидеть и напиться. Далеко над лугами звенела гармонь, Локон девичий в быстрой воде отражался, Под тугую струю подставлялась ладонь, А ручей все бежал по камням и смеялся. Люди, месяц, деревья, тут все заодно У ручья все влюбленные пары встречались Даже те, что женатыми были давно Здесь как будто бы снова друг в друга влюблялись Я любил, но мечте черноглазой моей Я, рабея, сказать о любви не решался я, встречаясь, молчал, я краснел до ушей, Но однажды, вдруг сам испугавшись, признался. Я сказал, что не знаю ни ночи, ни дня, Что брожу постоянно за нею по следу, И что если она не полюбит меня, Я умру или к тетке в Воронеж уеду. «Взять плацкарт не забудь!» Улыбнулась она, И ушла по тропинке, А сумрак сгущался. Я смотрел, Как тоскливо вставала луна, А ручей все бежал по камням И смеялся. Но однажды я вновь На свидание пришел. Я сказал ей, Довольно шутить надо мною. Не затем я без сна Эти ночи провел, Чтобы, сдавшись, Опять примириться с судьбою. Не хочу больше в сердце носить мою грусть. Все ребята, наверное, смеются над нами. Я нашел ее губы. Рассердится? Пусть. Но она обвела мою шею руками. Звезды вспыхнули ярко тогда надо мной. Я с любимой в ту ночь до рассвета прощался. Удивленно березы шумели листвой, А ручей все бежал по камням и смеялся.